Все ярче светили звезды, а вскоре выглянула и луна. После кромешной тьмы показалось, будто над миром зажглась тысячесвечёвая люстра. Хоть книжку читай. Долгонько комате пришлось бы ждать грозу, подумал Ираст Петрович, ведя массу к кращелини. Где-то недалеко заухал филин: "Ня-уху-уху", как в России, а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 Три минуты 12. Но с Богом, тихо сказал Фандорин, вынимая из кобуры Герстель. Масса вытащил из-за пояса короткий меч, проверил, легко ли выходит клинок из ножен. По прикидке Эраста Петровича, висячий остров был шириною от трещины до пропасти примерно в сотню саженей.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 Деревья обступали её со всех сторон, смыкая ветви над кровлей. В доме царила мёртвая тишина, и Фандорин подал слуге знак: "Идём дальше". Шагов через пятьдесят наткнулись на второй дом, тоже упрятанный в чаще.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 А что если синоби ушли из своего логова и о Оюми здесь нет? От этой мысли Фандорину впервые стало по-настоящему страшно. Ико бросил он массе и более не петляя, направился туда, где меж соснами серела пустота. Примечание. Ико в переводе с японского Идем. Конец примечания. Дом тамбы 11-го, единственный из всех, был с трёх сторон окружён поляной. С четвертой стороны, как уже знал Фондорин, зияла пропасть. Оставалась надежда, что обитатели зловещей деревни собрались на сходку к своему предводителю. Викс говорил, что у ниндзя он называется дзёнин. Прижавшись к шершавому стволу, Эраст Петрович рассматривал строение, отличавшееся от остальных, разве что размерами. Ничего примечательного в резиденции предводителя крадущихся не было. Фондорин испытал нечто вроде разочарования. Но хуже всего было то, что и этот дом, кажется, пустовал. Неужто все напрасно? Вице-консол быстро перебежал через открытое пространство, поднялся по ступенькам на узкую веранду, что тянулась вдоль стен. Масса не отставал ни на шаг, видя, что слуга сбрасывает обувь, Эраст Петрович последовал его примеру. не из японской вежливости, а чтоб производить меньше шуму. Дверь была чуть приоткрыта, и Фандорин посветил внутрь фонариком. Увидел длинный неосвещённый коридор, покрытый циновками. Масс не терял времени даром, покапал из кувшинчика маслом в пас, потянул дверь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 Едва успел ухватиться за перила на самом краю деревянного мостика, нависшего над пропастью, Фондорина со всех сторон окружала ничто: ночь, небо, бездна. Снова донесся выдох невидимого колосса. Это вздохнул безбрежный эфир, колеблемый легким ветерком. под ногами у вице консула была лишь чернота над головой звёзды а вокруг освещённые луной вершины гор и вдали меж двух склонов огоньки далекой равнины содрогнувшись Эраст петрович попятился в коридор захлопнул дверь в никуда и позвал маса никакого ответа Заглянул в комнату с деревянным полом. Слуги там не было. Масса! — крикнул Рас Петрович раздраженно. — "Вышел наружу? Если б был в доме, откликнулся бы." Да, вышел. Входная дверь, которую титулярный советник оставил открытой, теперь была задвинута.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 лежал да-да вопреки всем законам физики именно лежал ниндзя распластавшись по паучьи. два поблескивающих глазов в прорези между головным платком и маской смотрели прямо на вицы консула Распитрович вскинул руку с револьвером но пуля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 мягко, кажется, на подушке открыл глаза, ожидая, что окажется в темноте, но в подвале горела лампа. Напротив оглушенного падением Фондорина, подогнув ноги, сидел сухонький старичок, курил длинную трубку с крошечным ковшиком на конце. Выпустил голубоватое облачко, сказал I want and you come!» Примечание Я ждал и ты пришел!» Искаженный английский Конец примечания Прищуренные глазки открылись пошире блеснули неистовым пламенем будто два раскаленных угля Дерево огонь уголь, время, диамант и колесница